Глава 49. Взгляд вспыхивает пламенем, и мгновенно гаснет, словно звезда, поглощенная тьмой. Родер механическим движением с холодной точностью отражает две атаки и с такой силой отбрасывает торка, что тот отлетает, будто трепичная кукла. Слушай, я, я начинаю, но тут же приходится уклониться и, подхватив пламя, отбиться от еще одного громилы, чье дыхание пропитано жаждой крови. Иди в таверну! Голосом, полным едва сдерживаемого гнева, произносит Нортон, каждое слово пропитано горечью и болью. Он закрывает меня своим телом, буквально вырывая из пекла сражения, и его взгляд впивается в мою душу. «Хоть раз сделай что-то, о чем я тебя прошу!» После этого он врывается в толпу орков и превращается в дракона, раскидывая противника в стороны. Внутри меня что-то надрывается с оглушительным треском, оставляя после себя выжженную пустыню одиночества, которую очень хочется заполнить. Только вот как? Если тот, кто мог бы сейчас вдохнуть в меня жизнь, распахнув крылья, летит в гущу вражеской армии? «Айтина!» — отчаянный крик Мэри разрывает пелену моих мыслей. «Помоги!» Вижу ее дрожащую в одной сорочке, пытающуюся удержать вальчика, который балансирует на грани сознания. Его лицо искажено мучительной болью. «Я... я могу сейчас кинуться в гущу боя, а могу остаться в деревне». «Хоть раз сделай то, о чем я тебя прошу», — звучит в голове голос Нортона. И это оказывается решающим, потому что я понимаю его и не хочу, чтобы от важного сражения его отвлекали заботы о том, в порядке ли я. Поэтому я подбегаю к мэрии и подхватываю Вальчика под другую руку, помогая довести его до таверны. У входа его подхватывают чьи-то сильные руки, растворяясь в полумраке помещения. Я даже не вижу, кто это, потому что задерживаюсь на крыльце и смотрю на поле боя. Орков много. Очень много. Они заполнили все пространство, подобно темному морю, но там и тут все еще работает защитная магия тыкв, словно маяки надежды в этом хаосе. Наши ребята тоже должны еще иметь ее поддержку от тыквенных блюд, а дракон... Я это вижу. По вспышкам пламени атакует тыл армии орков. Наших не удается оттеснить ни на метр, один наш воин бьется с двумя, а то и с тремя громилами и это дает надежду. Грон сильный дракон, раздается внутри голос. Он уже нашел их слабое место, но победа будет нелегкой. Как будто внутренняя я уверена, что будет победа. А иначе и быть не может. Вам с Родером еще поговорить надо. Фыркает с тихим рыком в голове голос. Я хватаюсь за приоткрытую створку двери, потому что меня пронзает совершенно невероятной, но по ощущениям правдоподобной идеей. «Айтина, с тобой все в порядке». Рука Орты касается моего плеча. Я поворачиваюсь и... Чужая. На мгновение ее глаза становятся похожими на те, которыми Орта смотрела на меня в бреду. Перепутье. Довериться или погибнуть... «Подарить крылья потерянному народу? Ты чужая!» «Мне кажется, я до сих пор помню тот момент». «Мэри помогла с иллюзией», — не пытаясь оправдаться, говорю я. Орта хмурится, качает головой, но все же впускает меня. «Рук не хватает. И горячей воды тоже», — коротко говорит она. Я киваю, сразу же иду на кухню, где на лавках сидят раненые, которых перевязывают... Везде на очагах и плите стоят котлы с водой, а в воздухе клубится пары и стоит запах крови. Используя силу, помогаю чуть быстрее разогревать воду и тоже присоединяюсь к перевязке. Здесь, видимо, те, кому повезло больше других, кто еще в сознании и может сидеть. Я погружаюсь в заботы и не сразу возвращаюсь к той мысли, которая меня осенила на крыльце. Что если внутри меня, как внутри Родора, тоже... Кто? Дракон? Драконица? Моя вторая половина? «Моя или Орелы?» «Твоя. Всегда была твоя, только в том мире мне не было места», — отзывается с какой-то тоской голос. «А тут есть?» «А здесь и есть наше место. Я Ириди, кстати», — наконец-то представляется она, и от этого признания по телу разливается тепло. «И да, я драконица. Еще не до конца окрепла, не могу дать тебе крылья» но мы с тобой первые, кто может дать крылья всему драконьему народу здесь, в эльвариями Все зависит от тебя. Драконы и их вечные загадки. Напустят тумана, а ты потом ломай голову над смыслом их слов. Что они хотят? А не важно, что мы хотим. Важно, что хочет твое сердце. С толикой грусти отвечает Ириди. Я чуть ли не вслух ругаюсь на очередное мудрое высказывание своей драконицы. Но, надо признаться, этот разговор отвлекает меня от тягостных мыслей о бушующем снаружи сражении, от вида искалеченных тел, которых становится все больше, от щемящей тревоги за Нортона, растворившегося в ночном небе. Наши вытесняют орков за перевал. Я даже в воздухе уже не вижу ни летающего дракона, ни его пламени. Тревога нарастает подобно снежному кому, катящемуся с горы, становясь все больше и тяжелее с каждым мгновением. Заставляю себя работать на пределе возможностей, выжимая последние капли как физических, так и магических сил, пытаясь заглушить раздирающие душу беспокойство и разрастающуюся тяжесть в груди. Орванная простыня, горячая вода, чей-то самогон из деревни на обработку, какие-то наспех сделанные кровоостанавливающие травяные отвары, перевязка и снова все по кругу. Стоны, тихий плач кого-то из женщин, бурление воды в котелках, Дышать становится практически невозможно, голова начинает кружиться. Перед глазами плывут черные пятна, и я едва успеваю выбраться на крыльцо, где жадно глотаю холодный воздух, пропитанный горьким коктейлем из гари, железа и первобытного страха. Воздух смерти. На востоке уже совсем светло, розовой акварелью растекается рассвет. Звуков боя уже совсем не слышно. Закончилось все, Или просто так далеко? В каком-то из дворов издает скрипучий крик петух, а меня разрывает от рыка Ириди, полного отчаяния и боли. Такого, что свет меркнет в глазах, а все тело взрывается агонией. «Неужели Родер?»